Почему христианская церковь так настойчиво создавала вокруг него оболочку мифов и легенд и одновременно прятала отверрующих? Почему он стал святыней и ретиков, и почему за ним охотились нацисты? Будем рассуждать логично. Что могло помочь нацистам выиграть войну? Одно из двух: либо какое-то оружие потрясающей мощи, либо какой-то магический артефакт. Могло ли быть мощное оружие вроде атомной бомбы, созданного в Атлантиде? Нам ничего не остаётся, кроме того, как предположить, что Грааль был родом именно оттуда. Вряд ли. Конечно, сейчас существуют спекуляции того, что атланты были технически развитой цивилизацией, и у них были и телевизоры и самолёты. В таком случае, почему они не засеяли все материки и планеты? Я склонен считать, что цивилизация атлантов была вполне нормальной древней культурой, вроде египетской. Значит, речь идёт о магическом артефакте. Но вот что он мог делать: вызывать потусторонние силы, предсказывать будущее. И то, и другое очень интересовало нацистских вожаков. По моим данным, подлодкам проекта А и их экипажам не удалось добиться решающего успеха. Они действительно нашли остатки древней цивилизации, но среди них не было Грааля. И вовсе не потому, что его не существовало в принципе. Из этой информации, которую получили учёные, стало ясно, Гра лежит там, куда под лодком просто не добраться, а водолазам тем более. Глава шестая. Демоны со свастикой. В поисках будущего. Нацисты очень хотели знать будущее, а главное, полагали, что это возможно. Отсюда и глубочайшее доверие к астрологии. По какой-то причине долгое время считалось, что Гитлер не терпел разного рода астрологов и основидцев. Ведь начиная с 1933 года под запретом оказались не только все астрологические ассоциации Германии, но и любые публикации на подобные темы. Однако именно эти жёсткие меры и заставили меня задуматься: а не опасались ли нацистские маги, приближённые к фюреру, просто банальной конкуренции? Историк Жорель Шустер пишет: цитата. Во-первых, ни один тоталитарный режим не может терпимо относиться к секретным обществам. Во-вторых, став лидером нации, Гитлер хотел показать респектабельность нацистского движения и не желал допускать распространения слухов о собственной забоченности эзотерическими вопросами, которые наверняка нанесли бы ущерб его престижу. В-третьих, как маг он видел опасной деятельность других магов, действующих независимо от его собственной воли. В-четвёртых, он настаивал на том, чтобы магия существовала только для нацистской элиты и могла практиковаться лишь орденом. полностью покорённым ему и его желаниям. То есть СССР. Конец цитаты. Судя по всему, этот подход распространился и на астрологию. Нацисты преследовали тех предсказателей, которые были им не подконтрольны, и поощряли тех, кто служил им. Заставляет обратить внимание тот факт, что профессиональные астрологи и астроницы пришли на службу в НСДП задолго до того, как она стала во главе всего. Одним из таких астрологических деятелей был Ярик Ян Ханссон. Как свидетельствуют архивные данные, именно он начал преподавать Гитлеру науку психологии масс. В 1942 году по запросу правительства США психиатры и психологи составили характерный портрет Гитлера. Данные об этом мне удалось получить не совсем прямым путём, поэтому свой источник, к сожалению, указать не могу. Тем не менее, его правдивость не вызывает у меня никаких сомнений. В отчёте говорилось: выдержка. В начале 1920-х годов Гитлер брал регулярные уроки ораторского искусства и психологии масс у некого Хануссена, астролога и предсказателя судьбы. Это был чрезвычайно умный и знающий человек, научивший Гитлера умению драматического воздействия на публику. Возможно, что у Хануссена имелись контакты с группой астрологов, которая проявляла в то время повышенную активность в Мюнхене. Через Хануссена Гитлер также мог знать этих людей. Конец цитаты. Так можно утверждать, что начиная ещё с 1921 года, Гитлер достаточно тесно вращался в кругах, в которых твёрдо верили в возможность влияния звёзд на судьбы людей. По свидетельствам очевидцев, в то время Гитлер любил много и часто рассуждать о приходе нового Карла. Карло Великого и новым великим рейхом. Кем же был этот человек?